Владимир Сухинин. Два в одном. Книга восьмая. Князь-дракон. властен смертный вершить свою судьбу. Он выбирает только способ смерти. И от рождения до самого конца живет он в ожидании скорбной вести». В тисках судьбы, как в лапах паука, Наивно думать, выбраться из сети. Но и сама судьба следит издалека, Как бьется мошка, запертая в клете. Стихи автора Краткое содержание предыдущей части Землянин Артем, по недосмотру своего слуги-ангела, Попадает в другой мир. Он оказывается в теле местного юноши по имени Артам, ученика магической школы, который не отличается высокой социальной ответственностью. Артем вынужден бороться за выживание и решать проблемы, которые постоянно создает ему Артам, пьяница, дебошир и трус. Днем Артем владеет телом, а ночью Артам. Устав от его выхода, Артем поручает одному из местных дикарей заняться воспитанием юноши. В результате Артам осознает, как опасно его поведение для них обоих. Избежав смерти с помощью Артема, Артам становится другом своему спасителю. Движимый непреодолимым внутренним порывом, Артем решает найти себе новое тело. У него на примете есть подходящее тело землянина, замороженного в магическом льду в городе мертвых. Но сначала ему нужно победить вторгшиеся в озерный край дружины князей с восточных гор и подчинить своей власти все озерные племена. Артем дожидается, пока горцы разгромят сильные племена дикарей, и те придут просить у него помощи. Затем он наносит горцам два крупных поражения. Князья гор прячутся на болотах и получают ультиматум от Артема сдаться и признать его верховным правителем. Оставшиеся в живых князья принимают ультиматум и их выпускают с болот. Они приносят клятву верности Артаму и отправляются в горы. Артем осознает, что не стоит верить словам большинства князей и начинает тайные переговоры с несколькими уважаемыми и мудрыми правителями. Они договариваются о разделе власти в горах. В честь победы на праздник прибывают вожди и старейшины всех племен. На этом торжестве Артем от имени Артама объявляет об объединении всех территорий Озерного края и создании Великого Озерного княжества. Все жители озер, как и прежде, называются эхейцами. Преданные ему вожди избирают Артама великим князем, а Артем своей властью назначает бывших вождей князьями. Он незамедлительно проводит административную реформу управления землями. Князья отделяются от командования дружинами и становятся администраторами под надзором Совета Старейшин. В княжествах назначаются воеводы и сотников, которые также преданы Артаму. В свободное время Артем обучает Артама управлению княжеством, чтобы тот вел себя как Артем. Сам же готовится отправиться в город мертвых за новым телом. Он ощущает свое призвание, но пока не осознает своей роли в истории этого мира. Однако проснувшиеся боги хорошо понимают его предназначение и начинают плести интриги. Иль стремится лишить Артема его призвания и запереть на озерах. Богиня смерти Иехель и ее сестра Мара хотят подчинить Артема своему влиянию. Артем осознает, что среди богов у него нет союзников. Все они преследуют только свои интересы. Вопреки этому он уходит в город мертвых и получает новое тело. Они с Артамом разделяются, и последний остается великим князем Озерным. Иль пытается подчинить его своему влиянию, но Артем мешает ему. Тогда Иль настраивает князей Озер против Артема, вынуждая того покинуть княжество. В новом теле Артем с ужасом осознает, что снова не один. Амулет, который связал его с миром драконов, вмещает заточенное сознание эмиссара, хранителя этого мира. У Артема появляются зачатки магии драконов, но он не знает, как ею пользоваться. У эмиссара нет силы, но есть знания. Между ними начинается борьба за владение телом. В качестве посла великого князя Озерного Артем отправляется к родственным племенам эхейцев, живущим в горах за рекой Безыменной. Впереди него в горы убывает освобожденный из плена горцев брат царя Ихейцев Эгемон. Он начинает свою игру за владение троном. Его воины пленят дочь царя, которая должна была встретить посольство, но Артем ломает его планы и освобождает принцессу. От нее он узнает о плачевном состоянии дел в царстве и после небольших приключений прибывает в замок царя Заречных Ихейцев. Там он узнает, что царь смертельно ранен своим братом. Царь успевает благословить Артема и свою дочь на брак, после чего уходит в мир иной. Пожив в замке, Артем понимает, что дела в царстве еще хуже, чем говорила дочь царя. Царство Ихейцев раздроблено. Царский дом пребывает в запустении и бедности. Великие рода готовы поддержать претендента на трон гемона а не Артема, и требуют у него простить брата царя, чтобы состоялось бракосочетание Артема и дочери убитого царя. Он прощает убийцу, а тот похищает его невесту.